Глава 18. Настал февраль, и Н, проведя в Бати уже месяц, с нетерпением ожидал известий из Лайма и Апперкросса. Через чур скудны были новости, сообщаемые мэрии, а последние 3 недели и вовсе не приходило от неё писем.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 Она искренне была к ним расположена. Как, воскликнул сэр Уолтер? Крофты в Бати? Крофты, которые снимают Келендж? И что же они тебе привезли? Письмо с Оперкроссской виллы, сэр. Ах, уж эти письма. Удобный предлог, верней нет средства представиться. Впрочем, адмирала Крофта я бы и без того навестил. Он того заслуживает. он мой сиомщик. Эн не могла более слушать. От неё так и ускользнуло, за что простили бедному адмиралу цвет его лица. Её занимало письмо. Начато оно было несколькими днями ранее. 1 февраля. Моя дорогая Эн, не прошу извинить мне моё молчание, ибо знаю, как мало думаешь о письмах в месте подобном бату.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 Мистер Масгроув божится, что ни о чём не догадывалось. Все мы, однако, весьма довольны. Разумеется, это не то, что выйти за капитана Вентворта, но зато сто раз приятнее, чем сочитаться с Чарльзом Хейтером. И мистер Масгроув послал своё согласие, и нынче капитана Бенвика ждут в Апперкроссе. Миссис Харвилл признаётся, что муж её горюет о бедной сестре своей, но Луиза вместем их общая любимица. Мы с миссис Харвилл пришли к заключению, что полюбили её ещё больше после того, как её выхаживали. Чарльз всё гадает, что скажет капитану Уэнтворт. Но, если помнишь, я сама никогда не думала, будто он не равнодушен к Луизе. Зато и капитана Бендвика никто уж не станет называть твоим обожателем. Не постигаю, как Чарльз смог такое забрать себе в голову. Надеюсь, вперёд он меньше будет со мной спорить. А, разумеется, Луиза Масгрув могла составить и лучшую партию. Однако и это в миллион раз лучше, чем породница с хейтерами.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 о опасаются, что у него подагра, подагра и немощность, отозвался сэр Волтер. Бедный старикан. Есть ли у них здесь знакомые, спросила Элизабет. Не знаю, но полагаю, адмирал Крофт в своём возрасте и приремесле своём едва ли много найдёт знакомых в подобном месте. Думаю, сдержанно заметил сэр Волтер, адмирала Крофта скорее будет здесь рекомендовать то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 Но к любому нашему предложению, предложению родственников, она непременно прислушивается. Пусть уж Крофты сами ищут себе знакомых в своём кругу. Тут много ходит разных чудаков, и говорят, они моряки, пусть Крофты с ними и знакомятся. Так отозвались на письмо сэр Волтер и Элизабет.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 Одним словом, из этого всего уж, конечно, следовал вывод, что если женщина, не оставшаяся нечувствительной к достоинствам капитана Вентворда, могла предпочесть ему другого, новому выбору ее, каков бы он ни был, не стоило удивляться, а если капитан Вентворд при том не лишался друга, то и жалеть было не о чем».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 чем думал и говорил про него адмирал. Знакомых в бате у адмиральской четы было предостаточно, и, видаясь с эллиотами, они отдавали дань простой учтивости, вовсе не ожидая от этих встреч особенного удовольствия. Они сюда привезли свои милые деревенские обычаи никогда не расставаться. Ему велено было много ходить по причине подагры,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 И миссис Крофт никому не уступает важностью и живостью речей. Энн слишком много времени проводила с Лиди Рассел и редко ходила одна. Но как-то раз поутру, дней через 10 после того, как приехали Крофты, ей показалось удобно выйти из кареты своего друга в нижней части города и одной воротиться на Кембден-плейс. И вот когда она брела по Мильсом-стрит, подле лавки, торговавшей гравюрами, Ей посчастливилось встретить адмирала. Он стоял один, заложив руки за спину, впирив задумчивый взор в одну из выставленных в витрине гравюр. И Энн не только могла бы пройти мимо незамеченная, но ей пришлось окликнуть его и даже тронуть за рукав, чтобы привлечь его внимание. Когда он однак очнулся и её разглядел, он заговорил с обкновенным своим родушием: "А, это вы?"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 Он даже глаза вытаращил, почему это я не с женой, а она бедная осталась дома из-за ноги. Натёрла на пятки валдырь не меньше трёх шиллинговой монеты. Посмотрите-ка на ту сторону. Там идёт адмирал Бренц со своим братом. Одни что жны людишки, софи их не выносит. Сыграли со мной однажды скверную шутку. Лучх матрос впереманили. Подробности как-нибудь потом.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 Нам наши здесьные комнаты, знаете, не меньше нравятся от того, что напоминают те, которые снимали мы в Норт-Йармуте. От всех щелей дует точно таким же манером. Так прошли они ещё немного, и она отважилась снова напомнить ему о том, что собирался он ей рассказать. Свернув с Милсом-стрит, она надеялась наконец удовлетворить своё любопытство.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 Знаете вы Джеймса Бенвика? Немного, я немного знаком с капитаном Бенвиком. Ну вот, она выходит за него замуж. А может быть, они уже поженились? Что же ещё тянуть? Я считаю капитана Бенвика очень милым, молодым человеком и думаю, он человек безукоризненно честный. Ах, ну да, кто же скажет хоть слово против капитана Бенвика?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 Однако дело это решённо, ни сплетни какие-нибудь. Мы всё знаем от самого Фредерика. Вчера Софи получил от него письмо, где он сообщает новость, а он о ней прочитал в письме капитана Харвилла, присланном с театра действий из Апперкросса. Кажется, все они сейчас в Апперкроссе. Эм не могла противиться искушению. Она сказала: "Надеюсь, адмирал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 Да как же её зовут. Он очень мило выражает надежду, что они будут счастливы. По письму и не скажешь, что он затаил обиду. Эн никак не проникалась твёрдой убеждённостью адмирала, которую пытался он ей передать. Однако дальнейшие расспросы были излишни. Ей оставалось кивать, отвечать незначительными замечаниями, и адмирал не изменил своего приговора. Бедный Фредерик, вздохнул он в заключении. Теперь ему начинать всё сначала. Следует, полагаю, пригласить его в бат. Софина пишет: "Ты попроси его приехать. Уж здесь-то нет недостатка в хорошеньких девушках. Снова тащиться в Апперкросс ради этой второй мисс Масгрув? Я опасаюсь, нет смысла". Она уже значится за кузеном, за молодым отцом, пастором. Не правда ли, мисс Сын? Стоит попытаться его заманить в бат.